Небольшая компания состояла из шумных подростков с пузатыми рюкзаками за плечами. Они возбужденно спорили между собой, стараясь перекричать друг друга, и импульсивно размахивали руками. — Надо идти по трассе, — утирал испарину тучный принёк. Поход ещё даже не начался, а он уже отдувался от непомерной тяжести своего рюкзака. Ну зачем? Зачем он напихал туда столько вещей? а еще одеяло. Еще совсем недавно прихватить с собой этот мягенький плед казалось ему отличной идеей, но не теперь. Не теперь, когда жесткие лямки больно впивались в мясистые плечи. — Ага, — возражал ему чернявый приятель, — чтобы какой-нибудь сердобольный идиот засек нас или того хуже вернул назад? Только худенькая девчонка молча топталась на месте, терпеливо ожидая. Когда же парням надоест мериться пиписьками, и они наконец-то двинутся в путь? Люська лениво щурилась, глядя на верхушки темнеющих сосен, и хитро улыбалась. В ее аккуратненькой головке уже давно созрел план. И ни одному болтливому мальчишке не под силу его изменить.